Часть 2. Вдоль по дороге. Глава 3. Эпиграф. У вас 30 секунд, и помните, пожалуйста, что ваш ответ должен быть в форме вопроса. Арт Флеминг. В три часа первые капли дождя, большие и темные, упали на дорогу. Небо вверху потемнело, стало чужим и завораживающим. Где-то хлопнул в ладоши гром. Потом впереди врезалась в землю голубая вилка молнии. Гаррити надел куртку, вскоре после того, как Эйвингу выписали пропуск, а теперь он застегнул ее и поднял воротник. нас будущий писатель, заботливо спрятал блокнот, Баркович нацепил желтую непромокаемую шапочку. Он выглядывал из-под нее, как старый злой смотритель маяка. Ударил сильнейший раскат грома. «Вот оно!» — крикнул Олсон Пошел дождь. Временами он был такой сильный, что Гаррити ничего не видел за водяной завесой. Он моментально промок насквозь, но продолжал идти, подняв лицо навстречу дождю и улыбался. Интересно, видят ли их солдаты и что они думают? Пока он размышлял об этом, дождь немного стих, и он снова мог видеть. Прежде всего, он посмотрел назад. Стебенс шел, согнувшись, прижав руку к животу. Горитес сперва подумал, что у него спазмы. Испугался гораздо сильнее, чем когда видел Кэрли Эвинга. Ему уже не хотелось, что Стебенс накрылся первым. Потом он разглядел, что Стебенс закрывает от дождя остатки сэндвича с яйцом, и он отвернулся с облегчением. Ну и дура мать этого Стебенса не догадалась завернуть сэндвичи в фольгу, хотя бы на случай дождя. Опять грянул гром. Гаретти чувствовал возбуждение, и усталость, казалось, смыла с его тела вместе с потом. Дождь лил то сильнее, то слабее, пока не превратился в унылую морось. Тучи вверху стали рассеиваться. Рядом с ним шел пирсон, подтягивая штаны. Джинсы были ему велики, и он уже не в первый раз их подтягивал. Он носил толстые очки в роговой оправе, и теперь их снял и начал вытирать рубашку. Вид у него при этом был растерян и беззащитный, как у всех людей с плохим зрением, когда они снимают очки. «Ну как, да уж Геррити!» Гарри только кивнул. Впереди Макфрис смочился. Он повернулся спиной, пока это дело еще отгородился от других плечом. Геррити взглянул на солдат. Они тоже, конечно, промокли, но не показывали виду. Лица у них были совершенно деревянными. Интересно, что они чувствуют после того, как застрелят кого-нибудь. Наверняка это дает им ощущение силы. Он вспомнил девушку с плакатом, ее губы, ее мягкую попку. Ему это придавало силу. «Этот сзади не очень-то разговорчив, Бейкеркнул в сторону Стебенса. Красные штаны того были теперь черными от дождя. Точно! Макфрис получил предупреждение за то, что слишком замедлил скорость, застегивая ширинку. Он нагнал их, и Бейкер повторил то, что сказал про Стеббинса. «Он одиночка?» – Макфрис пожал плечами. «Эй!» – окликнул их Холсон. Он заговорил впервые за долгое время, и голос его звучал жалко. «У меня что-то с ногами!» Гритти взглянул на Олсона и увидел панику в его глазах. «Вся бравада исчезла. А что такое?» Мускулу как-то отмякли. «Ничего», – сказал Макфрис, – «у меня тоже такое было пару часов назад». В глазах Холсона мелькнуло облегчение, правда? Конечно, правда. Холсон ничего не сказал, только губы его двигались. Горитти подумал сперва, что он молится, но потом понял, что он просто считает шаги. Внезапно грянули два выстрела. Следом крик и еще один выстрел. Они оглянулись и увидели парня в свитере и грязных белых брюках, лежащего лицом вниз в большой луже. Одна вот туфель слетела, и Гаррити увидел белый спортивный носок, Рекомендовано пунктом 12. Гаррити отвернулся. Прошел слух, что этот парень шел слишком медленно. Никаких мозолей, просто часто замедлял скорость и получил пропуск. Гаррити не знал ни его фамилии, ни номера. Может быть, и никто их не знал. Может, он был одиночка, как Стеббинс. Теперь они прошли уже 25 миль. Вокруг них тянулись, чередуясь, мозаики лесов, полей с вкраплениями домиков и дорог, где собравшиеся люди весело махали им, несмотря на дождь. Одна старуха под черным зонтиком стояла и смотрела на ней глазами-буравчиками, не двигаясь и не улыбаясь. На пальце у нее блестело кольцо с красным камнем. Они пересекли заброшенную железную дорогу, ржавые перила которой поросли травой. Кто-то споткнулся, упал, получил предупреждение и поспешил дальше с разбитой коленкой. До Карибу оставалось всего 19 миль, но стемнеть должно было раньше. «Нет отдыха для проклятых», — подумал Гэрротти и отчет рассмеялся. «Устал?» — спросил Макфрис. «Нет, я устаю постепенно, а ты?» «О, я готов танцевать так вечно, я никогда не устану». «Мы еще повесим наши ботинки на звезды, так и зная». Он послал Гэрротти воздушный поцелуй и отошел. Без четверти четыре небо прояснилось и на западе, Там, где солнце золотило тучи, показалась радуга. Лучи, идущие к закату солнца, высвечивали каждую деталь пейзажа. Звук вездехода был тихим, почти убаюкивающим. Гретти позволил себе немного вздремнуть на ходу. Где-то впереди был фрипорт. Еще не скоро, а у него еще так много вопросов. Весь длинный путь – один большой знак вопроса. И ответ на этот вопрос может многое прояснить. Ведь если... Он вступил в лужу, промочил ногу и проснулся. Пирсон с любопытством поглядел на него и поправил очки. «Помнишь того парня, что разбил коленку на дороге?» «Да, это Зак?» «Точно, говорят, у него все еще идет кровь». «Эй, маньяк, далеко до Карибу?» Спросил кто-то. Это оказался Баркович, который уже снял свою шапочку маяка и сунул ее в карман. «Откуда я знаю?» «Ты ведь здесь живешь». «Миль семнадцать», — сказал Макфрис. «А теперь чеши отсюда, малый». Баркович злобно посмотрел на него и отошел. «Вот сволочь», — заметил Гэрротти. «Не позволяй ему влезть под кожу», — посоветовал Макфрис. «Думай о дороге». «Ладно». Макфрис похлопал Гэрротти по плечу. «Похоже, что мы будем идти так вечно, правда?» «Правда». Гэрротти облизал губы, не зная, как сказать то, о чем он сейчас думает. Ты слышал когда-нибудь о том, что перед глазами тонущего проплывает вся его жизнь? Что-то читал или видел в кино, не помню. А как ты думаешь, с нами тут может такое случиться? Господи, я ни о чем такое не думал. Горитти помолчал немного и сказал. Как ты думаешь? Хотя ладно, ну к черту. Давай-давай, о чем ты? Как ты думаешь, увидим ли мы остаток нашей жизни на этой дороге? То, что было бы, если бы мы не... Понимаешь... Макфрис порылся в кармане и вытащил пачку сигарет. «Куришь?» «Нет». «Я тоже». Он сунул сигарету в рот и зажег ее и затянулся. Гэрдис вспомнил пункт 10. «Береги дыхание. Если ты обычно куришь, не кури на длинном пути». «Ну я научусь», — сказал Макфрис, — выпуская дым и кашляя. К четырем радуга исчезла. К ним подошел Дэвидсон, номер 8. Красивый парень, если не считать созвездие прыщей на лбу». «Этому Заку все хуже и хуже», — сообщил он. Когда Грети в последний раз видел Дэвидсона, у него был рюкзак, но он его уже выкинул. «Что, у него все идет кровь? Как у зарезанной свиньи?» Дэвидсон покачал головой. «Странно». «Упал простая царапина, и вот. Ему нужна перевязка», — он показал на дорогу. «Вот, смотрите». грети приглянулся и увидел темные пятна на мокром асфальте. «Кровь?» «Да уж не варенье», — мрачно сказал Дэвидсон. Он испугался, спросил олсон Он говорит, что ему плевать, но я боюсь. Его глаза были застывшими и серыми. Боюсь за всех нас. Они продолжали идти. Бейкер заметил еще один плакат с именем Гэрроти и сказал ему. Черт с ним буртом, Гэрроти. Он следил за пятнами крови Зака, как Дэниел Бун за следами раненого индейца. Цепочка пятен виляла туда-сюда вдоль белой линии. «Макфрис!» – позвал Олсон. Его голос стал еще тише. Горысти нравился Олсен, несмотря на его напускную грубость. Ему не хотелось видеть его испуганным. А он был испуган. «Что?» «Оно не проходит. Эта дряблость, о которой я говорил, не проходит». Макфрис ничего не сказал. Шрам на его лице оказался совсем белым в лучах заходящего солнца. «Я чувствую, что мои ноги вот-вот развалятся. Как плохой фундамент. Но ведь этого не может быть, правда?» Макфрис снова ничего не сказал. «Можно мне взять сигарету?» спросил Олсон еще тише. «Бери хоть пачку». Олсон зажег сигарету, затянулся и погрозил кулаком солдату, следящему за ним с вездехода. «Они с меня глаз не своят уже больше часа. У них насчет этого шестое чувство...» он повысил голос. «Вам это нравится? Нравится, сволчи?» Кое-кто посмотрел на него и быстро отвернулся. Гаррити тоже хотел отвернуться. В голосе Олсона слышалась истерика. Солдаты смотрели на него бесстрастно.